Глава четвертая. Первыми увидели немцев разведчики. Из нескошенного засыпанного снегом пшеничного поля стали подниматься головы. Черные, колеблющиеся на ходу и цепью они приближались сквозь снег, головы в касках, плечи, руки с автоматами. Все это поднималось из пшеницы по мере того, как немцы приближались. Разведчиков вместе с мостовым было четверо. Они лежали замерзшие в водомоине, разбросав ноги, ждали. Потом их осталось трое. Одному мостовой послал назад предупредить дивизион. Ветер дул от немцев, и напряженным ухом уже различимы были шаги и шуршание мертвых колоссиев, сквозь которые они шли. А может это казалось лежавший рядом с мостовым разведчик то и дело хватал земли снег с сохнущими губами и оглядывался назад где громко рокотали в низине тракторы взлетевшая далеко ракета не поднялась над гребнем только светила край низкого неба словно из-за туч и на этом осветившемся небе хорошо и крупно стали видны земли приближающиеся немцы они шли сюда На звук трактора. Начав с левого фланга, мостовой успел насчитать двенадцать голов, и свет погас. Он зубами стянул с правой руки перчатку, прижал к щеке холодный приклад автомата, повозившись, надежно упер локти. Немцы приближались, черные, наклоненные вперед тени, по мушке смещаясь вправо. Они сдвигались с нее, другие всходили на мушку. А в это время на середине подъема трактор лебедкой тянул снизу пушку. На гусенице его сидел на корточках тракторист Никитенко, черных от солярки и масла подшитых валенках. У радиатора грел руки солдат, беспокойно оглядываясь. Оказался он тут по той самой причине... по какой во время боя обязательно кто-нибудь окажется возле кухни. Боясь, что его прогонят, он всячески старался услужить трактористу. Заметил, что тот хочет прикурить, поспешно достал из кармана Катюшу, высек искры и, раздув шнур, поднес к папироске. Одновременно рассказывал, крича как глухому, потому что работал мотор, и трактор и Никитенко, сидевшие на гусенице, мелко дрожали. Это заспоренный немец русским, чья техника сильнее. Вот немец достает зажигалку, щелк и подносит прикурить. А наш русский дунул в нее, только дымом завоняло. Теперь, говорит, погаси ты мою. Достал из кармана Катюшу, высек огонь. Уж немец дол, дул дул, надувался, она только ярче разгорается. И он помахал в темноте ярко тлевшим шнуром. «Брось огонь». Разведчик ватники с автоматом на шее, неслышно появившийся перед ними, ударил его по руке, сапогом втоптал огонь в снег. Тракторист сам поспешно примял папироску в пальцах. «Бешеный! Богу бешеный!» — обиженно говорил солдат, ползая по снегу на коленях, отыскивая свое раскиданное имущество. Он, наконец, нашел и кремень, и кусок напильника, и шнур в патронной гильзе. вымокшие в снегу. С Сожалением, отряхивая его, погрозился в ту сторону, куда ушел разведчик. «Брось!» — связываться не хотелось, а то пья тебя такого храброго. И тут оба, и солдат, и тракторист, услышали близкую автоматную очередь. Тракторист поднялся во весь рост на гусенице, пытаясь понять, откуда это, когда он оглянулся... Солдат исчез. А еще ниже, на другом конце троса, толкали в это время орудие. Облепив его со всех сторон, крича окрепшими голосами с напряженными от усилия зверскими лицами, упираясь дрожащими ногами в землю, батарейцы толкали орудие вверх, руками, плечами, грудью. Под напором ног земля медленно отъезжала вниз. Шаг-шаг. Шаг, шаг. Медленно, с усилием, поворачивается огромное, облепленное снегом колесо пушки. Оскаленные рты, горячее прерывистое дыхание, пот заливает глаза, щиплет растревскавшиеся губы. От крови, давящей на уши, рокот мотора наверху глохнет, глохнет, отдаляется... Тяжелые толчки в висках, сердце пухнет, распирает грудь, и нет воздуха, а ноги все упираются и переступают в общем усилии. «Пошло, пошло, само пошло!» — кричит командир второй батареи Кривошеин. Ему жарко. Он развязал ушанку, одной рукой упирается в щит орудия, другой машет. Ему кажется, что жесты его голос возбуждают у людей, и он сам возбуждается от своего голоса. В этот момент он не думает ни о немцах, ни о предстоящем бое. Все мысли его, все душевные усилия сосредоточены на одном — вытянуть наверх пушку шаг еще еще один шаг мостовой задержал на мушке высокого немца тот шел в цепи озираясь повел ствол автомата с ним вместе Палец плавно нажимал на спуск, проходя тот отмеренный срок, который еще оставалось жить немцу. У самой черты он задержался. Чем-то этот немец напомнил мостовому того пожилого немца, который в сорок первом году застиг их с Власенко в хате и отпустил. За это короткое мгновение, что он колебался, высокий немец сдвинулся вправо и на мушку взошел другой, поменьше ростом, в глубокой каске, сидевшей у него почти на плечах. Палец нажал спуск. На батарею видели бегущий сверху от трактора солдата. Он что-то кричал и махал руками, словно хотел остановить батарею. Вдруг он упал. И сейчас же... По станине со звоном сыпанул железный горох. Один из солдат, толкавших пушку, тоже упал и отъехал вниз вместе с землей, по которой, упираясь в общем усилие, продолжали переступать ноги батарейцев. Но ударил сверху трассирующими... Пулемет, и люди отхлынули за пушку, не слыша, что кричит их командир батареи. Попадав в снег, срывая себя карабины, они клацали затворами, озирались, не понимая, откуда стреляют по ним. Наверху, надрываясь, рокотал трактор, дрожал натянутый трос, и пушка еле-еле ползла вверх, гребла снег колесами. Опять ударил сверху пулемет. Солдат, бежавший от трактора, переждав, вскочил и побежал. И еще несколько человек сорвались и побежали. — А ну, стой! Стой! Стой! Кто бежит? Снизу, хмурясь, с прутиком в руке шел Ушаков. Среди тех, кто бежал от пушки, и тех, кто бежал навстречу им, чтобы остановить... Он один шел своим обычным шагом, и по мере того, как он проходил, люди подымались из снега, облепляли пушку, которую до этого момента толкал один командир батареи. Похлестывая себя прутиком по голенищу сапога, Ушаков прошел мимо орудия, словно заговоренный, навстречу трассирующим очередям, единственный из всех, очевидно, знавший в этот момент, что делать». Но и он в этот момент тоже еще не знал, что надо делать, и потому шел властно, уверенный, холодный, собранный, похлестывал прутиком по голенищу, множество глаз смотрело на него, он чувствовал их.